Глава 20. Военный самолет снижается и касается шасси взлетной полосы. Нас привычно после этого потряхивает, но многие сразу испытывают облегчение. Наверняка думают, что лучше трястись на земле, чем ровно мчаться по воздуху. Никогда не боялся высоты. У нас, близнецов, вообще все страхи уничтожили на уровне подкорки. А потому мне особо без разницы. Единственное, хочется поскорее вернуться в поместье, посмотреть, как там дела у моих верных слуг и чего нового. А еще ждут дела, очень много разных дел. Трап открывается, и нас встречает яркое утреннее солнце. Если бы только оно. Местное командование военной базы должно быть, согласно старой традиции, выводит практически всех бойцов и даже условно гражданских к взлетной полосе. Суровые мужчины, старики, парни, редкие боевые медсестры и прочие обитатели базы встречают нас улыбками и стоят, как по струнке. Хотя бы не хлопают и не выписывают поклоны, это радует. Не люблю к себе лишнего внимания, никогда не любил. Однако с тем, что оно заслуженное, сложно спорить. Ведь с того дня, как мы с парнями отвоевали завод и пленили так много польских бойцов, тот небольшой пограничный городок больше не подвергается нападениям. Кстати, про пленных. Вместе с нами в Новосибирск прилетел и сам каштелян Болик Новак, Рядом с ним сейчас два крепких парня из родовых воинов, которые уже готовы вступить в мою личную гвардию. Но разве что еще не принесли магическую клятву. Новых же в специальных наручных и нательных артефактах, которые глушат магию. Без них просто нельзя перевозить пленных магов такой силы. Хотя как раз Новока, думаю, можно, потому что это хоть и враг, но честный и благородный, а не подлец какой-нибудь, который пойдет на любые жертвы ради себя любимого». После того, как он признал свое поражение, ни разу не пытался ничего такого сделать, разве что просил не уничтожать его родовой кулон. Этого я делать, конечно, не собирался, о чем ему и сказал. Гвардейцы к Ноуку относились нормально. Я не собирался пытать польского аристократа, а потому все пройденное время в плену, он нормально питался имел возможность принять душ и даже досуг в виде картинки за окном и книги на незнакомом языке. Лишь один из бойцов во время полета все норовил показать каштеляну науку какие-то смешные видео про бобра и других животных. Но я шутки не оценил и быстро присек подобное поведение. Еще повезло парни, что без выговора и занесения в личное. Во-первых, боец простолюдин, а ноук — аристократ, хоть и пленный. Во-вторых, политика — это дело такое, что сегодня войнушка, а завтра общие интересы, и между странами вспыхивает дружба на века» потому нет никакого резона портить отношения с Польшей унижением ее благородных панов, быть может, еще одумаются, этого я не знаю наверняка. Сделав первый шаг с остального трапа на горячий потрескавшийся бетон, понимал, что теперь уже в глазах общественности, я больше вовсе не воспринимаюсь как недоумок, позоривший рот Орловых. Многие, по крайней мере те, что дружат с новостями, интернетом и газетами, думают обо мне как о настоящем боевом офицере, который возглавлял отряд, что с невероятным успехом выполнил ключевую операцию. Ладно, пленение Каштеляна-Новока, черт бы с ним, а вот то, что приграничный городок теперь в безопасности, это искренне радует людей. Уже не говорю про то, что офицер Горлов в скором времени планирует полностью вышвырнуть всех поляков со спорной территории. Это лишь вопрос времени и того, насколько нужно минимизировать потери со стороны наших формирований. Алексей Федорович... Ко мне подходит важный седоволосый мужчина из верхушки этой военной базы. Он широко улыбается и протягивает руку. Весь Новосибирск рад, что вы и ваши бойцы вернулись целыми да невредимыми. Спасибо. Делаю небольшую заминку, что вообще-то не очень хорошо для репутации аристократов. Зато мужчина быстро находится и тихо говорит свое имя, после чего я продолжаю. Павел Юрьевич, однако, вы вернулись не все». Лицо сурового вояки в раз мрачнеет, будто бы он сам о чем то таком не догадывался. Да, такова суровая реальность. Воины доблестно защищали свою страну. Я хочу, чтобы вы подготовили список всех солдат регулярной армии, которые отдали свои жизни, когда мы защищали завод. Алексей Федорович, по этому поводу можете не беспокоиться. Армия Российской империи своих не бросает. Даже не сомневаюсь, искренне улыбаясь Павлу Юрьевичу но хочу передать кое-какую благодарность семьям погибших от себя лично и своего рода. Так точно обязательно сделаем в ближайшее время и передадим вам список», — кивает суровый вояка. Затем нам выделяют машины и сопровождение. Один мужчина в деловом костюме свертится где-то рядом, но так и не подходит ко мне. Готов спорить, что это один из работников имперской канцелярии, и, наверное, его специально послали, чтобы зафиксировать мое возвращение, а может и зачем-то еще. «Есть мысли, что таким вот ненавязчивым образом, даже не полунамеком, канцелярия дает понять некоторым людям, что их заслуги официально отмечены. Конечно, меня это радует, но и тревожит. Я не готов работать ни на какую организацию, будь то имперские вооруженные силы или канцелярия. Только сам, только свой род». «Заезжаем в родовое поместье, и на том я прощаюсь с солдатами». Больше в их транспорте и сопровождении нет никакой нужды. У всех моих родственников свои дела, а потому меня встречает только отец и многочисленные слуги. Собственно, Федор Максимович явно доволен моими заслугами, а потому улыбается и с удовольствием протягивает руку. Ты показал всей империи, что у орловых еще есть порох в пороховницах! смеется он. Умеешь все-таки удивлять, Алексей. Думаю даже, что еще не раз это сделаешь. Дружелюбно улыбаясь на теплые слова, ведь прошлый Алексей совсем не привык их слушать от сурового отца. Рад служить роду и империи. Солдатской выправкой декларирую и чуть позже спрашиваю. Наш уговор силь, отец? Разумеется. Забирай всех, кто был с тобой. И пад можешь оставить себе. Падов много не бывает. Затем воины рода во главе с Артемом Федотовым, что с радостью решает примкнуть в мою личную гвардию, направляются в казарму, чтобы собирать вещи и готовиться к переезду. Магическую клятву они дадут потом, это пока ждет. Позже приезжает Никита на белоснежном стриже. Он не может не отметить мои достижения, но общаться с ним некогда. Сперва знакомлю отца с Каштеляном Новаком и передаю его родовой кулон. Глава рода Орловых — мой отец, а значит, по законам, именно он обязан связываться с польским правительством и благородными чтобы требовать контрибуции и даже деньги за выкуп продавого кулона. Это все-таки серьезная реликвия, а не просто дорогая цацка. Уже в своем кабинете отец достает небольшой деревянный короб и протягивает мне. Вот уж не думал, что Орден Мужества получишь именно ты, и в столь юном возрасте. Теперь отец не улыбается. Он серьезен, горд за меня, но по глазам вижу, что все еще не доверяет в полной мере. Впрочем, вовсе этого и не прошу». Доверие придет со временем. Красивый, сдержанно отвечаю, открыв коробочку и скользнув взглядом по памятному знаку, который теперь, согласно регламентам, могу носить на деловые мероприятия или светские собрания благородных. Быстро ее закрываю, будто скрыв от пылинок, и смотрю на отца. Раньше некоторые индивиды думали, что рот Орловых вырождается, что мы не умеем воевать что наш любимый драгоритный покров — не самый передовой пат. Одно заблуждение ты развеял, за что тебе благодарен весь род, даже если кроме меня прямо это никто не скажет. Правда, это очень большое достижение. Да и что может лучше показать преимущество доспеха, как не испытание в реальном бою? Я рад, что ты это ценишь, отец. Улыбаюсь я, добавив чуть больше искренности в свое поведение. Просто потому, что Федор Максимович тоже стал со мной чуть больше откровенен, чем всегда. Однако все еще не полностью. Что касается Каштеляна Лёлика Новака, или как там его, неважно, я уже придумал, как по максимуму использовать этот, так скажем, необычный актив. «Мне нужно знать подробности?» — спрашиваю я. «Нет, узнаешь, когда я все проверну. Все Орловы узнают», — уверенно заявляет отец. И невольно хищно хмурится. Отлично, буду ждать. Правда, до того, как уйти, я рассказываю отцу, что хочу выплатить деньги от себя и от рода семьям тех солдат, которые не вернулись. Причем намекаю, что сделаю это прилюдно, чтобы он точно не мог отвертеться. Он ворчит, но соглашается. А еще между делом я напоминаю про погибших гвардейцев. Отец не говорит и слова против. Все-таки Орлова действительно заботится о своих людях. И как он однажды сказал «их семьях». Пусть даже сам он, может, так и не считает, но необходимо держать лицо, когда к тебе теперь обращено столько взглядов. Вернувшись в свое поместье вместе с новыми бойцами, первым делом принимаю у них магическую клятву верности. Артема Федотова сразу же назначаю капитаном гвардии, тема оружейником, еще двух отличившихся парней разведчиками, и на этом все. Показываю им казарму. Ваш новый дом. Располагайтесь, отдыхайте. Возможно, уже очень скоро вы мне понадобитесь. А пока нужно лишь выставить патрули по всему имению. Сделаем в лучшем виде. Быстро отвечает Федотов. У меня в этом опыта много. Затем я прогуливаюсь по саду, беседуя с Денисом. Он сразу дает понять, что горд своим господином, впрочем, совсем не навязывается, а вскоре приключается на свои любимые темы. Сад, ландшафтный дизайн, подземное убежище, артефакты охраны, и безопасности. Словом, Денис время зря не терял и занимался всем понемногу, и результаты есть. В ангаре Никита снова рад меня видеть. Ему особо нечем похвастаться, кроме того, что все стрижи в идеальном состоянии. А Бизон все так же блестит и выглядит как новый, хотя эту рабочую лошадку пока меня не было. Запрягали без жалости. Из интересного, теперь в ангаре есть комната отдыха для механиков и водителей. Кабинет самого Никиты выглядит более цивильно. Что касается шестиколесника, который он превращает в первую боевую технику, то проект скоро будет завершен. Пулемет уже красуется на крыше шестерки. С Амандой нам удается поговорить ближе к вечеру за ужином. Она в мое отсутствие тоже не теряла времени зря. Отбивала различные бюрократические атаки и прочие комиссии, которые, я почти уверен, организовал Игорь или другие недоброжелатели. А еще девушка обновила свой гардероб, чтобы сиять рядом со мной на светских мероприятиях. Позволю ей расслабиться в этом плане только тогда, когда у меня будет постоянная девушка, а может быть и целая жена. Но я с этим особо не спешу. Без того дел хватает. Ты, откровенно говоря, погулять все еще хочется». Вот Алексей Федорович. Аманда пружинище спрыгивает со стула и указывает рукой на грамоту от имперской канцелярии, которую она повесила на одной из стен моего кабинета. Отлично смотрится. Одобрительно улыбаюсь. Через несколько дней отец, пусть и не раскрыв заранее мне всех подробностей из-за некоторого недоверия, использует Новака по своему плану. Узнаю обо всем уже после того, как все случается, но хотя бы так. В общем, отец путем продуманной дипломатии и в меру агрессивных угроз выбивает контракт с польской стороной, а именно с родом Каштеляна Болика Новака, на поставку редчайшего металла. По некоторым данным, этот металл в Осей Евразии добывает лишь один единственный род — науки, потому что месторождение именно на землях этого рода. Кроме того, отец умудряется продать родовую реликвию, кулон, за приличные деньги. За это он берет небольшую комиссию в пользу рода, а всю оставшуюся сумму переводит мне. Конечно, не золотые горы, но даже с учетом комиссии приемлемо. Металл начнут поставлять через несколько недель. Все-таки дело само по себе не быстрое, Да и всякие бюрократические вопросы между двумя странами решить непросто. Непросто. Пока еще через день военный конфликт на спорной территории не заканчивается поражением польской аристократии и освобождением всех территорий Российской империи. Что же, мысленно могу только похвалить Горлова. Все-таки дожал этот офицер имперских войск. Не зря он столько ночей не спал, упиваясь крепким кофе и работая над картами и стратегией. По итогу, как я говорил, получили по зубам добежали. убежали. Заключение настолько выгодного и уникального контракта, если не вдаваться в неинтересные бюрократические подробности, позволяет нашему роду получить лицензию на производство того самого экспериментального модельного ряда, который долгое время оставался за закрытыми дверями родового завода. Все же конструкторы у нас были хорошие, вот только не все их затеи можно было воплотить в жизнь. Тут очень много условностей. Причем модель настолько экспериментальная, что у нее еще даже нет названия, а только отдельные концепты, чертежи на бумагах, и все в таком духе. Более того, использование нового металла сильно усложняло задачи тем, что открывало новые возможности. Пока я знал только то, что это тоже будет под класс и легкий. К слову, все это я знал, потому что мог надавить на отца и на работников завода. А благодаря тому, что в первую очередь именно мои достижения позволили заключить такой контракт, отец лично мне пообещал, что я смогу поучаствовать в доработке новой модели, внести свои пожелания и по готовности получить сразу несколько готовых образцов. В дальнейшем я собираюсь и вовсе выбить себе эксклюзивную поставку уже с моими индивидуальными разработками. По сути, получить модификацию той серии, что пойдет в производство. О чем еще можно мечтать? Много падов, сильная гвардия. На секундочку, целое элитное формирование, которое не каждый род может себе позволить. Но и мне лично новые ПАДы тоже достанутся. Не без этого, конечно. Вести о возвращении Алексея Орлова в родной город быстро расходятся по улицам и домам благородных. Вместе с тем распространяются не просто слухи, а проверенная и верифицированная информация о том, что из бесполезного Орлова... Он преображается в отличного военного тактика, сильного лидера и просто харизматичного парня. Вчерашний пустышка не просто выжил там, где другие бы погибли. Он показал феноменальный результат. И в первую очередь все ценят его подвиг именно за то, что обычные граждане небольшого городка больше не подвергаются нападениям, а завод восстановит уже после всего, и он все равно возобновит работу. А ведь были в командовании горячие головы, которые предлагали просто закидать артефактами и бомбами этот градообразующий комплекс. Как же хорошо, что этого не произошло. Примерно такие настроения царили в умах новосибирских людей, что держит руку на пульсе политической ситуации в Российской империи. Не проходит и недели с моего возвращения, как меня начинают звать на светские мероприятия разного рода палы, вечеринки, званые ужины, охота на мутировавших зверей, на собрания родов и в самые различные клубы. В последних, к слову, первые взносы такие, что хоть все деньги, вырученные за колонновок, отдавай. Умеют аристократы на широкую ногу жить, и я скоро смогу. А пока выбираю мероприятия попроще, без всяких членских взносов. Отец, к слову, вовсе не препятствует моим ежедневным походам на те самые мероприятия, которые мне по душе. Готов спорить, он уже не удивляется тому, что его младший наследник перестал напиваться в дрова и разбивать машины, выяснять отношения и устраивать драки. Голова рода скорее просто наблюдает, не мешает и пытается понять, в какую игру я играю. Вместо всех этих увлекательных развлечений прошлого Алексея, я знакомлюсь с аристократами Новосибирска. Иногда это предприимчивые парни, иногда красивые и умные девушки с которыми безумно приятно потанцевать и поворковать где-нибудь в укромном месте сада. Однако в сторону гедонизм, ведь я прекрасно сознаю, что посещаю все эти мероприятия совсем с другой целью. Я укрепляю свой новый образ в обществе, выстраиваю новые связи, плавно собирая информацию о настроениях в верхах. Между делом, даже поспеваю мысленно отмечать одних как потенциальных союзников, других как потенциальных врагов. Некоторые настолько явно показывают свое ко мне отношение, что даже сразу переходит из разряда потенциальных в настоящих союзников и врагов. Взять те же Гальдиных или Жарова. Хоть это и не новые знакомые, но не очевидно, враги, а те три парня, с которыми я как-то развлекался в клубе, Артём, Илья и Сергей, явные друзья. Кстати, та троица быловатых чудаков, Золотарёва, Сурков и Волгоров, больше не напоминали о себе. Либо поняли, что не вывезут прямое противостояние, либо готовят что-то коварное. Впрочем, плевать, такие блюда я съем и не подавлюсь. На одном из балов в доме рода Сафроновых, владельцев сети мануфактур и старинных виноградников, я веду себя по меркам прошлого Алексея невероятно сдержанно. Общаюсь со всеми, немного выпиваю, танцую с дамами, не позволяю себе лишнего. Больше слушаю и запоминаю, чем веселюсь и говорю. А побеседовать удается много с кем, ведь теперь моя уже положительная репутация шагает впереди меня. Каждый на балу знает, что я — это тот самый молодой Орлов, который внес существенный вклад в победу над польскими аристократами. Девушки, мужчины, женщины, старики. Всех все еще впечатляет этот факт, чем я охотно пользуюсь. Мне удается пообщаться с торговцами, офицерами, магами и даже одним ученым, которого тоже пригласили на мероприятие. Ввиду моей очень обширной любознательности и подготовки на базе проекта, я нахожу темы для интересного разговора с каждым. Быть аристократом — это не просто уметь показать свою силу, нужно еще и вовремя, да практически всегда, уметь использовать ум. Не зря же существует поговорка, что если аристократы не точат мечи, то обязательно затачивают интеллект книгами. Довольно образное выражение, но смысл передает отлично. «Выхожу на балкон, чтобы освежиться, и между делом поправляю пиджак, на котором красуется Орден Мужества». Если бы я его не надел, то вызвал еще больше вопросов. Благо, потом можно будет ходить без этой побрякушки. А мне и без того хватает внимания. Окидываю взглядом сад. Всюду светятся фонари и гуляют новосибирские дворяне. Девушки подбирают себе кавалеров на танец. Парни устраивают дуэли и спарринги. Пока мне не до того, Я вдыхаю освежающий вечерний воздух и стараюсь перевести дух. Мне нужна такая вот своеобразная медитация, чтобы и дальше отыгрывать роль, а заодно сохранять ментальную дистанцию от некоторых, не особенно приятных присутствующих здесь персонажей. С приятными людьми, чья репутация чиста, поддерживать разговор легко и просто. Он бежит, как ручей, огибая острые углы и медленно уносясь дальше. А вот в беседе с несколькими напыщенными индюками, чьи руки еще и по локоть в крови, маску держать удается с большим трудом. Досье в моей голове есть на многих. Про подробности темной стороны кое-каких дворян я узнал уже после побега с проекта, благодаря новым связям и Аманде. На балконе тихо и прохладно. Здесь можно дышать полной грудью. Иногда мимо проносятся яркие светлячки. Иногда ветер доносит запах цветов с клумб. Иногда женских духов, что тоже довольно приятно. Я опираюсь на перила любой садом и ночными огнями, что виднеются вдали. Новосибирск ночью завораживает. По крайней мере, район, который я вижу из этого особняка. Вдруг слышу за спиной мелодичный и приятный ушам стук каблуков. Это определенно молодая девушка, причем, судя по ритмичному стуку о плитку, очень уверенная в себе. Не оборачиваюсь, а просто жду. Вдруг слышу ее приятный голос. «Ну, здравствуй, Ар-132». Слова звучат ласково, почти спокойно, но они разбивают тишину как выстрел из крупнокалиберного оружия. Мурашки бегут по спине, когда я понимаю, кто стоит у меня за спиной. Я мгновенно напрягаюсь, но не поворачиваюсь. Голос девушки мне не знаком, а вот R-132 — это кодовое имя, что мне присвоили на базе проекта «Близнец». Его знали только сотрудники и участники. Итак, что же меня ждет дальше? Самодовольная улыбка появляется на лице, а затем я оборачиваюсь. Конец первой книги. Читал Алексеев Михаил.